Глава 29. Одиночное плавание Роза с поднятой на ней тревогой осталась где-то позади. Елизавета Петровна не задавалась вопросом выбора курса. Она просто вела катер в противоположную от яхты сторону. Сейчас главное оторваться от возможной погони. Поначалу ориентироваться помогали ходовые огни, но потом капер их погасил, как прекратился и всяческий шум. Тогда Елизавета Петровна вновь переложила руль, меняя курс, и больше уже с него не сворачивала, строго отслеживая по компасу. Пускать Бориса к управлению с у д ё н ы ш к о м она и не подумала, едва только узнала, что он не имеет даже отдаленного представления о навигации. Назвать таковым и м е ю щ и е с я у него п о з н а н и я попросту не поворачивался язык. «И как, позвольте спросить, вы собирались нас спасать, молодой человек?» – возмутилась девушка Урумпеля. «Не вас двоих, а только вас, Елизавета Петровна». «Мне это нравится. Катенька, каков спаситель?» Надеюсь, молодой человек, у вас есть причины для предвзятого отношения к Екатерине Георгиевне. «Для начала я попросил бы не называть меня молодым человеком. Меня зовут Борис. Слышать подобное обращение от юной особы как-то странно. Я старше вас в несколько раз. Сейчас не больше пары лет, и закончим на этом, если вы не против». «Вот значит как. Ладно. Итак, Борис, вы объяснитесь?» «А чего тут объясняться?» «На Екатерину Георгиевну положил глаз капитан, решил охмурить ее и жениться, чтобы завладеть приданным. Вас же он задумал убить, чтобы вы ему не мешали. Уже отдал приказ своему подручному, чтобы организовал вам несчастный случай. Остаться в стороне я не мог. Решил положиться на те знания в навигации, каковые у меня имеются». «Жизни Екатерина Георгиевна, по сути, ничего не угрожало». «У вас же выбор невелик. Либо рискнуть со мной на катере, либо непременно погибнуть от руки убийцы. В море шансы выжить неплохие». «А девочку, значит, оставили бы на растерзание этому лавеласу?» «Да кто бы еще согласился за него выйти замуж?» фыркнула Яковенкова. «Катенька, не стоит недооценивать взрослого мужчину и переоценивать молодую неопытность. Ты сейчас не поверишь ни единому моему слову, но с годами поймешь, насколько ошибалась. Итак, господин Бентли решил позлить русского медведя. «Быка. Что?» «Он считает, что русские не медведи, а быки, которых нужно долго злить, а потом искать место, где бы спрятаться от их ярости». и даже так?» — хмыкнула Москаленко. «Катенька, у тебя не было ни единого шанса. Ты сама встала бы грудью на защиту этого подонка». «Да, ну, быка так быка». Дурак у н а одним словом. «А что произошло на Вивьен?» — поинтересовался Борис. «Моя глупость случилась на Вивьен». Измайлов буквально услышал, как Москаленко заскрежетала зубами. «Мои мальчики предлагали мне вмешаться и отвадить пирата. Но я, дура такая, запретила. Если бы я пустила их к пушкам, то они разнесли бы вашу яхту в щепы. Это были лучшие из моих вассалов». Я их вырастила с пеленок, выложила в них всю душу. Даже когда на борт вступила призовая команда, еще было не поздно. Отдать моим мальчикам команду действовать и сесть спокойно допивать свой клятый кофе. Борис уловил, что Москаленко борется с подступившим к горлу комом. Казалось, еще немного, и она расплачется. Быть может, девушка-женщина и уронила слезу. В ночи этого попросту не видно. Но откровенно не заплакала. «Хотя не нужно быть особо проницательным, чтобы понять, что она испытывала неподдельное горе. А еще...» Борис не завидовал Бентли. «Лучше бы тому застрелиться. Вот сколько есть в жизни, столько и слить, потому что малодушие будет стоить ему адовых мучений. И если у него есть в запасе возрождения, неоднократных». «Жалеет собачек? Еще как, причем искренне». Но такие обычно к роду людскому относятся с куда меньшим пиететом. Очень может быть, что и своих мальчиков она держала за любимых волкодавов. Ох, не хотел бы Измайлов оказаться в списке врагов этой девицы. Когда призовая команда начала осматривать каюты, я приказала мальчикам убрать оружие. Это не наша война. Мы представители нейтральной страны. Тем более путешествуем. Нас вполне устраивал и итальянский порт. Но вломившиеся в каюту первого класса англичане обделались от ужаса при виде моих молодцов. А они всего-то спокойно стояли напротив двери, положив руки на р у к о я т и револьверов. Юра уже хотел было сказать, что здесь находятся представители Российского царства, и попросить их покинуть помещение. Вот тут-то один из англичан со страху выстрелил в него. И попал Шельма точно в сердце. Сережа успел пристрелить только троих. А я не успела сделать ничего. Разве что спрятала о себе за спину Катеньку. У меня даже револьвер был не пойми где. Сволочи. Борис прекрасно сознавал, что девушку попросту прорвало. Ей нужно было выговориться, чтобы спустить пар. Не окажись на борту его, она бы все одно это сделала. Чуть в иной форме, так как Катя и без того все видела, но непременно. А потом появился капитан и представил все как вооруженное нападение на его людей, что автоматически переводит вас в разряд военнопленных», — дополнил ей е рассказ Измайлов. «Именно, Борис». «Но как так случилось, что у ваших молодцов не оказалось в запасе возрождения? Уж до пятой-то ступени вам их довести было несложно?» <coughs> «Простите, поняв, что задает бестактный вопрос», — произнес Борис. «Увы». Но однажды они уже успели потерять свои жизни. Я же смогла довести их только до восьмой ступени. Это не так просто, знаете ли». «Еще раз простите, это просто вырвалось». «Борис, а ведь вы не производите впечатление обычного матроса. Ваша речь выдает в вас образованного человека». «Увы, Елизавета Петровна, это всего лишь из-за множества прочитанных мною книг». но я работаю над тем, чтобы получить высшее образование. Хм. Вы не бравируете. Похвально. Искренне желаю вам успеха. Вы-то, как оказались на борту пирата, не удержалась от вопроса Катя. Капера Екатерина Георгиевна. Решил он непременно обозначить этот момент. И все же? Я завербовался на русский пароход, но в одном из британских портов меня опоили французы, которым потребовался кочегар. Когда капер взял нас на абордаж, мне предложили место в команде. Это общество не лучше прежнего, но лаймы меня хотя бы не опаивали. По окончании контракта я собирался вернуться в Россию, если посчастливиться, на прежний корабль, служба на котором меня полностью устраивала. Офицеры отлично знают свое дело и готовы делиться знаниями. Вот, собственно, и все. А ведь с вашей стороны, Борис, было полным безрассудством бросаться нас спасать. «Во всяком случае, вот так, без предварительной договоренности», – произнесла Маскаленко. «К сожалению, я это понял уже, когда спускался на веревке к вашему окну. Вынужден был согласиться он». «Ваше счастье, что мы с вами думали в одном ключе и сами собирались бежать. Так уж совпало», – хмыкнула Елизавета Петровна. «Вообще-то ваш план был ничуть не лучше. На юте находился часовой». У меня была весьма бурная молодость, Борис. Уверяю, я бы отправила его на небеса ничуть не хуже вас. Я его не убил, только оглушил и связал, покачав головой, возразил он. Да? Ну, значит, ему повезло. Как-то уж совсем легковесно отозвалась она. Под парами шли еще четыре часа, после чего Москаленко приказала гасить стопку и ставить мачту. Воды и т о п л и в а оставалось едва ли половина от запаса. Так что их следовало поберечь на всякий непредвиденный случай. Мало ли, как оно все обернется. На этот же случай Борис самым тщательным образом осмотрел доставшуюся ему винтовку и имеющиеся боеприпасы. Ровно 30 патронов. Судя по его прошлому опыту, не так чтобы и много. Скорее уж, мало. С аварийным запасом оказалось не столь радужно, как хотелось бы. Анкерок катера был заполнен под пробку, и вода в нем была не тухлая. Что не могло не радовать. Неприкосновенный же запас серьезно пострадал. Как видно, кто-то из команды повадился подъедать припасы, а потому продовольствия сохранилось едва ли треть от положенного. Конечно, их не десяток, а только трое, но хорошего все одно мало. С мачтой и Борису пришлось помучиться. Никаких сомнений в том, что девушки отлично с этим справились бы и сами. Дворяне частенько катались на парусниках в прибрежных водах, а потому и в оснастке разбирались. Иное дело, что при этом совсем не обязательно разбирались в навигации. Зачем это им, если ходить в пределах видимости берега? Однако помогать ему дамы не стали. Похоже, решили, коль скоро есть матрос, ему и карты в руки. Не хотелось бы так думать о Кате. Она не производила впечатления чопорной и заносчивой особы, но тут повела себя именно таким образом. Девушки пристроились на корме у раскладного столика и изучали оказавшуюся в аварийном комплекте карту. Там же обнаружились секстант, компас, логарифмическая линейка и не очень качественная подзорная труба. Время от времени м о с к а л е н к о отвлекалась от изучения карты и вычислений, чтобы объяснить непутевому матросу, что куда вставлять, тянуть и крутить. Помимо этого, она еще и проводила урок по навигации для Кати. Это лишний раз подтверждало то, что дворянская молодежь далеко не с юных лет разбирается в науке кораблевождения. Правда, в лужу он все одно сел, причем самым непростительным образом. Как он мог не догадаться, что дворяне, получившие достойное образование, просто обязаны знать хотя бы основы навигации? И тогда получается, что спасая Москаленко, он получал навигатора. Как результат, должен был думать о спасении Яковенковой, а не о том, чтобы оставить ее в лапах охотника за наследством. Во всяком случае, именно это он должен был озвучить, чтобы не заполучить демонстративное игнорирование с ее стороны. Но что сделано, то сделано. Мачта встала в носовой части и несла три паруса. Гафельный трисель, топсель над ним и стаксель. Ничего так, ходко шли. И, между прочим, как бы не быстрее, чем с помощью машины. Ветер не сказать, что свежий, но ровный и достаточно сильный. Волна вполне умеренная, так что прогулка, да и только. И хотелось бы, чтобы так продолжалось и впредь. Едва управился с парусами, как Москаленко огласила распорядок дня на борту. Вахты она делила на две, кои будут нести она и Катя. Ему же следовало отдыхать по способности, пока в нем не возникнет потребность. Управлять имеющимися парусами девушки могли и самостоятельно. От него требовалась только грубая физическая сила – тянуть, толкать и тащить, что укажут. Время приема пищи и воды, а также их норма, были строго регламентированы. В настоящий момент экипажу позволялось выпить по кружке воды. Завтрак будет только через два часа, поэтому Измайлов, недолго думая, завалился спать, пристроившись в тени паруса. «Подвиньтесь, Борис», – присела рядом с ним Москаленко. Сейчас была вахта Кати, которая сидела на корме у румпеля под солнечным зонтиком. И Елизавета Петровна справедливо решила, что отдых ей не помешает. Ну и еще такой момент, как теснота. Ее репутации ничто не угрожает, если она окажется рядом с парнем. Чего не сказать обоярышне, хотя... Вот так запросто лечь спать фактически в одну постель с матросом, которого можно согнать-дремать на нос катера. Это говорит о многом. Не заносчива госпожа м о с к а л е н к о Знает, где быть королевой, а где не помешает и простота. «Только смотрите, молодой человек, не вздумайте меня обнимать. Даже сон не будет вам оправданием». «Даже в мыслях не было», — искренне произнес Борис. «Это еще почему?» — игриво возмутилась дворянка, вгоняя его в краску. «Ох, молодой человек, вы так мило смущаетесь, что определенно мне нравитесь. Спите». «Наше путешествие только началось. Если все будет хорошо, то на месте мы будем через пять дней. На таком суденышке это долгий срок, уж поверьте». Вообще-то смущался он вовсе не от близости девушки и не от ее веселого тона. Ему было неудобно перед Катей, которая смотрела на него как-то отстраненно, как на почти незнакомого и, что самое обидное, неинтересного ей человека. Что послужило подобному, несвойственному ей ранее поведению, Борис прекрасно понимал. Ну или думал, что понимает. Обида на то, что он изначально собирался оставить ее на розе. Впрочем, об этом уже говорилось. Измайлов прекрасно осознавал, что из их отношений ничего не выйдет. Они попросту обречены. Но, признаться, ему было бы достаточно и обычного общения, а не этой отчужденности. Бог весть, с чего он так запал на эту девочку, но вот не мог с собой ничего поделать, хоть тресни. Он взрослый и битый жизнью мужик. Хм. С другой стороны, бог он ведь не тимошка, видит немножко. Седина в бороду без в ребро. Похоже, это его случай. Но страдать и мучиться? Нет, оно, конечно, по-своему сладостно и уж точно волнительно. Эдакий рыцарь с неразделенной любовью, с т а в ш е й жертвой обстоятельств и злой судьбы. Только пошло оно все. Не нужно ему этих страданий. И накручивать себя попусту глупость несусветная. Словно невзначай во сне он коснулся обтянутой панталонами и несколькими юбками попы м а с к о л е н к о Он не пытался эдаким образом заигрывать, и уж тем более не был прижимальщиком в общественном транспорте, или того хуже, фетишистом. Это было скорее напоминанием самому себе, что вокруг хватает реальных и вполне доступных женщин. А в том, что Елизавета Петровна в прошлом позволяла себе маленькие шалости, лично у него сомнений никаких. И тут же нашел этому подтверждение, когда почувствовал едва уловимый толчок в руку. Не недовольный, а именно интимный. Не спрашивайте, как он это понял. Но понял настолько, что пришлось слегка отстраниться, не то еще дотянется паршивец до цели. Вот тогда стыда не оберешься. Хотя он и сейчас почувствовал, что заливается краской и поспешил хоть как-то укрыть свое лицо. И не просыпаться. Ни в коем случае. Я не я, и хата не моя. Вот же старая молодая кошелка. Их быт по определенному м о с к а л е н к о распорядку наладился легко. Единственный недостаток – это вынужденная мера урезания п о р ц и й воды и пищи. На катере обнаружились рыболовные снасти, и иногда Борису удавалось кое-что поймать. Но случалось это редко, словно рыба в море п о в ы в и л а с ь Под парусами шли довольно бодро, пару раз на горизонте появлялись дымы пароходов, но Елизавета Петровна решительно отворачивала в сторону, не желая ни с кем пересекаться. Хотя машина вполне позволяла им догнать судно. Но кого они встретят на палубе неизвестного корабля? Их положение было не настолько отчаянным, чтобы рисковать подобным образом. Москаленко не забывала о том, что отвечает за жизнь боярышни. Они держали курс к французскому колониальному острову Вольвик, на котором находилась штаб-квартира губернатора архипелага и присутствовало российское консульство. Это позволило бы сразу начать процедуру подачи встречного иска. Никаких сомнений, Бентли уже добрался до итальянского порта и поспешил себя обезопасить. «Елизавета Петровна, слева по б о р т у парус, и они, похоже, меняют курс в нашу сторону». Катер пробирался между островами одного из сомалийских архипелагов. Скудные края, бедное население... Ладно еще тропические острова, богатые влагой и растительным миром. Тамошняя флора словно создана для ленивого человека и не позволит ему умереть с голоду. Чего не сказать об этих местах, изобилующих, если не абсолютно голыми и покрытыми одним лишь песком островами, то уж со скудной растительностью точно. Поэтому они никому не интересны и не нужны. Хотя номинально и не бесхозные. Располагаются архипелаги в месте удачном для караванных путей, поэтому маршрут используется довольно активно. Как результат, это приманивает пиратов. Причем и вот на таких небольших парусниках. Отчаянные сорвиголовы берут на абордаж даже крупные суда. Не всегда удачно, зачастую им это стоит большой крови, но не останавливает. Пока непонятно, но похоже, это все же пираты. Вооружившись подзорной трубой, резюмировала Москаленко. «Если судить по парусам, их судно не больше нашего катера. Маловато народу для абордажа даже среднего парохода», – усомнился Борис. «Так и есть. Но суда они штурмуют на нескольких лодках, вмещающих по 15-20 человек. Эти могут направляться куда угодно по какой-либо надобности. Но они однозначно определили европейский парус и пропустить его никак не могут». Еще полчаса, и стали очевидны четыре момента. Первый – это была традиционная сомалийская лодка под родным треугольным парусом. Узкая, длинная и хищная с у д е н ы ш к о способная разгоняться до таких скоростей, какие не снились ни одной европейской яхте. Второй – на борту находилось 15 человек. Третий – ребятки были вооружены, причем держали свои винтовки и древние мушкеты в руках. и последний Они без сомнения преследовали их, и, судя по тому, как возбудились, рассмотрели на борту женщин. «Борис, подайте мне винтовку», – требовательно протянула руку м о с к а л е н к о «При всем уважении, Елизавета Петровна, дайте мне винтовку. Уж не хотите ли вы сказать, что стреляете лучше меня?» «Именно это я и хочу сказать. Я, конечно, помню, что вы отличились, стреляя по пиратам у Яковенковского, но сейчас нам не до экспериментов». у меня третья ступень стрельбы из винтовки ваша ступень ничего не значит сударыня вгоняя в ствол патрон покачал головой борис екатерина георгиевна закрепите р у м п е л ь и обе спрячьтесь за машиной вы уверены борис не желая обострять поинтересовалась москаленко более чем в крайнем случае вы всегда сможете подхватить оружие если меня подстрелят или отобрать если я начну мазать звучит логично «Катенька, ты управилась? Вот и ладно. Пойдем в укрытие». Борис встал на корме во весь рост так, чтобы его было хорошо видно. Вытянув руку с винтовкой вверх, явно демонстрируя, что ни в коем случае не целится в пиратов, выстрелил в воздух. Ответная реакция была предсказуемой, прозвучало четыре ответных выстрела, и одна из пуль прожужжала в непосредственной близости от него. Больше в благородство он не играл. Присел, прикрывшись трансом. Так себе защита, но хоть что-то. После чего перезарядил винтовку и вскинул ее к плечу. Оно бы не помешало пристреляться, но такой возможности не было. Дистанция порядка двух сотен метров. Остается надеяться, что оружие на Розе все же содержалось в порядке. Первый же выстрел положил на дно лодки одного из пиратов. Остальные разразились яростными криками и проклятиями в адрес посмевшего в них стрелять. Одновременно с этим загрохотали выстрелы. Вокруг зажужжал свинец. Пара пуль ударила в кожух котла и машины. Оставалось надеяться, что они ничего не повредили. Второй выстрел Бориса оказался не менее результативным. А потом Измайлов начал отстреливать чернокожих корсаров с методичностью метронома. В какой-то момент до них дошло, что они связались явно не с теми, и лодка начала отворачивать. Однако было слишком поздно. Борис и не думал бросать дело на полпути. «Елизавета Петровна, вы там как, целы?» «Мы в порядке», – поднимаясь, ответила Москаленко. «Надо было развернуться и подойти к лодке. Может, получится разжиться провизией и патронами. Я вроде видел у них парочку Мартина в Генри». так и поступим. Тем временем, лишившееся управление лодка пиратов развернулась таким образом, что паруса потеряли ветер. Поэтому нагнать ее не составило труда. Борис встал на носу с бульдогом в руках на случай, если там кто-то выжил. Однако добавки не потребовалось. На борту оставалось семь бездыханных тел. Остальные выпали в море. Обнаружилась вода и еда. а Не так много, как видно, пираты не были на охоте, и путешествие им предстояло недолгое. Просто не смогли удержаться при виде обломившейся халявы. Насчет винтовок не ошибся, нашлась парочка, как и сотня патронов. Оружие и боеприпасы они также п р и в а т и з и р о в а л и Как выяснилось, Катя имела вторую ступень стрельбы из винтовки и револьвера. Впрочем, чему тут удивляться? Покончив с мародеркой, Борис прорубил в лодке днище, отправляя ее на дно. Руководствовался исключительно тем, что не хотел оставлять тела непогребенными. Неправильно это, коль скоро есть возможность без труда устроить братскую могилу. Но система расценила это по-своему, подбросив ему на бедность за уничтожение экипажа и за захват судна. И вот еще и потопление п р и п и с а л а причем расценила лодку как боевой корабль тоннажем до 10 тонн. Разобравшись с пиратом, они продолжили свой путь к Вольвику. Если не случится никаких неожиданностей, то, по заверениям Москаленко, они будут на месте уже завтра.